До рассвета. С просонья Мунин был похож на контуженную сову. По крайней мере, Одинцов и Варакса, не сговариваясь, подумали об этом, стоя посреди гостиной и глядя на всклокоченного историка. А Мунин сел на диване и переводил похмельный взгляд с одного на другого, силясь понять, где он, как он сюда попал и кто эти немолодые мускулистые дядьки в облегающих футболках. Одинцова вспомнить удалось. «Но вот второй...» «Вы что, тоже?» — спросил Мунин Бритова нагло незнакомца, морщась от боли в висках. «В каком смысле тоже?» — не понял Варакса. «Тоже людей убиваете?» «Первые проблески сознания», — удовлетворенно кивнул Одинцов и двинулся на кухню. «Я тоже», — подтвердил Варакса догадку Мунина, насупив космотые брови. «Еще как тоже». «Дневная норма. Двоих с утра, двоих после обеда и двоих перед ужином. В субботу и воскресенье выходной». «Господи, какая дичь!» — вздохнул историк. «Скажите, когда я смогу отсюда уйти?» Мунин пошарил рукой по дивану в поисках очков, нацепил их на нос и снизу вверх посмотрел на обритоголового. Тот ответил. «Видишь ли, маленький дружок?» «Сам по себе ты меня мало волнуешь, но если тебя сейчас отпустить, скоро здесь будут ненужные гости, так что потерпи». Мунин застонал и стиснул пальцами гудящий череп, в котором роились обрывки вчерашних воспоминаний. Одинцов протянул историку стопку виски. «Это не просьба, это приказ?» — скривился Мунин. «Как хотите, но меня стошнит». «Соберись», — велел Одинцов. Надо проглотить и удержать в себе. монин с трудом проглотил и, помучившись, удержал. Соком запить отказался. «Который час?» — сквозь зубы спросил он. «Пять тридцать семь. Одинцов подсокол в ногтем, а стекло наручных часов. Марш в ванную. Я тебе там полотенце положил, зубную щетку новую и футболку. Через десять минут завтрак. Время пошло...» Глоток виски, а следом горячий душ сотворили чудо. За стол Мунин сел румяным и умиротворенным. Футболка Одинцова не спадала с тощих плеч крупными складками, как древнеримская тога. В ней могли уместиться двое таких, как он. Забыв про несусветную рань, историк с аппетитом принялся уплетать богатырскую порцию сосисок с макаронами. Молчание за едой нарушил Варакса. «А скажи-ка мне, родное сердце», — поинтересовался он у Мунина. «Вот ты пропал вчера средь бела дня. Домой ночевать не пришел. Когда тебя хватятся и начнут искать?» «Кто?» — переспросил Мунин с набитым ртом. «Да кто угодно», — Варакса пожал широкими плечами. «Родственники?» «Не, искать никто не будет», — историк помотал головой, продолжая расправляться с едой. «Если только с работы. У меня же нет никого». «Погоди», — нахмурился Одинцов, — «что значит «нет»?» «То и значит. Я детдомовский». «Это хорошо», — не кстати ляпнул Варакса. «В смысле, хорошо, что искать не будут, а живешь ты где?» «Комнату снимаю». «С хозяевами?» «Хозяева в отъезде, их вещи во второй комнате, она закрыта». Одинцов предположил. «Там уже побывали наверняка, и компьютер вывезли». «У меня нет компьютера», — успокоил его Мунин. «Вернее, есть, но он на работе». варакса выразительно посмотрел на Одинцова. «Надо будет его почистить». «А что там чистить?» — историк небрежно дернул плечом. «Там служебное только. Мои файлы и почта у меня на флешке. В детдоме, знаете, как говорили? Попа встала, место потеряла. Закон джунглей, что не при тебе, то не твое». «Это хорошо», — опять не кстати вырвалось у Вараксы одинцов поспешил перевести разговор на другую тему чтобы загладить неловкость он кивнул на листы из папки разложенные в гостиной по журнальному столику креслом и по полу вокруг ентта что со всем этим добром думаешь делать диссертацию напишу заявил мунин аккуратно вымазывая опустевшую тарелку кусочком хлеба ну когда проблемы закончатся они ведь закончатся одинцов с воракой промолчали а мунин продолжил «Материал навалом. За годик можно управиться. В кандидатской сформулирую проблему, а потом в докторской предложу пути решения. Это еще годик-полтора. Сейчас я вижу, что три монарха работали по какой-то программе. Если покопаться, станет понятно, зачем эта программа была нужна». «Видать, не ты один покопаться хочешь», — заметил Одинцов. «Мы тут ночью тоже. Я вот чего не пойму» допустим царю чтобы отнять у церкви землю достаточно было издать указ монин чуть не подавился да ничего подобного вот именно поддержал историка аракса я все таки двадцать лет в бизнесе и докладываю официальным путем по закону отнять имущество непросто получаешь для начала спор хозяйствующих субъектов суды и остальную хрень в придачу Тем более церковные земли — не какой-нибудь ларек. Втихаря отнимешь, и по доброй воле их тебе не отдадут. Цена вопроса, прикинь? А тут, кроме денег, еще и религия до да кучи. Ясное дело, — согласился Одинцов, — и про землю плохой пример, ну я не об этом. Отнять все же решение политическое. Юридическую базу подвел, интригу дожал и порядок. «В папке сказано, что Иван, а потом Петр и Павел сумели создать лучшую артиллерию в мире. Верно?» «А как это получилось?» — продолжил он после Кевкамунина. «Ты пишешь, что русские пушки были лучше, стреляли точнее и служили дольше. Но тут законы с интригами ни при чем. Тут наука нужна. Технология нужна, производство, специалисты. Получается, три раза все это появлялось ниоткуда «Ни у кого нет, а у наших вдруг раз — и есть!» Мунин отставил вылизанную до блеска тарелку и заявил. «Я в артиллерии ничего не понимаю. Есть исторические факты. Пушки у Ивана Васильевича появились не вдруг. У него был дедушка, великий князь Иван Третий, тоже, кстати, по прозвищу Грозный. Он выписал из Италии мастера, Аристотеля Фиараванти. А старик Фиараванти был кто?» Историк многозначительно воздел палец. «Муроль и пушечник нарочит». «Переведи», — потребовал Варакса. «Так в летописях сказано», — историк почувствовал превосходство. «Слово «замуровать» знаете? Муроль — это строитель, архитектор. Феораванти вообще-то московский Кремль построил. Инженером он был гениальным, а еще пушечником нарочитым, то есть знал, как пушки делать и как в бою применять». В общем, Иван IV Грозный доводил до совершенства то, что создал Аристотель Фиараванти еще при его дедушке, Иване III Грозном. Одинцов, продолжая хозяйничать, налил кофе в большие кружки. «Итальянец создал русскую артиллерию?» — усомнился он. «Что это вдруг он не для своих, а для наших так старался?» «Со своими, по правде говоря, у него проблемы были», — сказал Мунин. «И вы напрасно ждете от меня каких-то домыслов». «Факты? Пожалуйста. Но за язык тянуть не надо». «Действительно, не наседай на парня». Варакса повернулся к историку. «А ты мне лучше про Ивана Грозного растолкуй. Того, который четвертый. Царь, не царь. Мальчишка в двадцать лет набрался духу, чтобы разом все законы в стране поменять и с церковью переругаться. Это как? Это что, власть у него была такая особенная или просто глупая смелость по молодости?» Мунин помедлил с ответом. «Особенной власти не было», — сказал он. «И молодость ни при чем. Все, что он делал, на удивление, тщательно продумано. Каждый шаг выверен, как у Петра и у Павла». «Тщательно продумано, говоришь?» — снова вклинился Одинцов. «Петр ни с того ни с сего устроил столицу на самой границе. Это продуманное решение? До Москвы тогда неделями добирались, а здесь два шага». И Павел тоже красавец. Каждый день новые дурацкие указы, над которыми смеялись все. «Давайте не будем забывать, что Павел готовился стать императором не меньше тридцати лет», — холодно парировал Мунин. «И времени даром не терял. Вы же читали про него, наверное. А образованнейший и умнейший человек был. За тридцать лет все расписал до мелочей, каждый шаг. Только ему приходилось очень спешить и на ходу адаптироваться к ситуации». Одному, в кругу врагов. Смеялись те, кто ненавидел его и не понимал великих замыслов, а сделать он успел, ой, как много. Что же касается Петра с его столицей, не напомните, сколько раз враги захватывали Москву и сколько раз Петербург? Похоже, Мунин мстил Одинцову за вчерашние обиды. — Ну тогда я вам напомню, — продолжил он, не дождавшись ответа такую защищенную москву захватывали пять раз дважды как столицу великого княжества баты в 1238 и тахтамыш в 1382ще два раза москву захватили как столицу российского царства девлет гирей в 1571 и поляки в 1610 -м. и еще разок в кремле побывал наполеон в 1812 и когда столица уже переехала сюда, в Петербург, в город на самой границе, который ни разу не был взят врагом ни за те 200 лет, пока он был столицей Российской империи, ни позже. Одинцов почувствовал себя двоечником, а разошедшийся Мунин снова обратился к Вараксе. «Вы нашли очень точную формулировку. Иван собрался с духом, чтобы начать реформы. И то же самое сделали Петр и Павел». «Именно с духом!» «Потому что, если бы они опирались только на формальную власть, ничего бы не вышло. Слишком серьезные были враги. Но за этой троицей стояло что-то еще. Какое-то знание». «Знание — сила», — откликнулся варакса «Вот-вот. Между прочим, это Фрэнсис Бэкон сказал». Обрадованный Мунин стал загибать пальцы. «А Бэкон был первая розенкрейцер» второе — англичанин и третье — современник Ивана Грозного. За каждым из наших царей стояло знание такой силы, что это чувствовали все. Неописуемую силу духа чувствовали, даже не силу, а силищу. Не понимаю пока, откуда она взялась, но церковь и бояре отступили перед Иваном, которому было всего 20 лет, и перед молодым Петром отступили и перед Павлом, которого убить пришлось, потому что сломать не вышло. Вы знаете, что старообрядцы портреты Павла в красном углу держали рядом с иконами? Можете себе такое представить?» Одинцов допил кофе и понёс кружку к раковине, ворча на ходу. «Я смотрю, вы хорошо спелись, а мне пора. Не скучайте тут». душ «Да как-нибудь», — ухмыльнулся Варакса. «Езжай». Поеду, когда мне твой новый друг пару слов напишет». И Одинцов положил перед Муниным стопку бумаги.